Часть 5. Три женщины, три судьбы. 1949-2003. Глава 19. Мы должны покончить с душевностью на посту заместителя Мао. Незадолго до того, как в мае 1949 года коммунисты заняли Шанхай, Майлин, находившаяся в Америке, отправила Красной сестре полное тревожных мыслей письмо. Майлин надеялась, что Цинлин жива и невредима, и у нее все хорошо. Младшая сестра беспокоилась и просила Цинлин обязательно сообщить ей, как обстоят дела, ведь теперь, когда их разделял океан, она не могла оказывать сестре ощутимую помощь. Вместе с мужем Мэйлин была внесена в список военных преступников. Поэтому письмо предусмотрительно было подписано не только ее именем, но и именем их брата Ти Л, дочери которого Цинлин посылала книги. Красная сестра не ответила Мэйлин. Не отвечала она и на письма Айлин. Борьба за власть между коммунистами и ганьдановцами подходила к концу. За это время Цинлин не отправилась сёстрам ни одной доброй весточки. Она оставалась невозмутимой, Возможно, даже чувствовала себя оскорблённой, ибо сестры, судя по всему, считали выбранное ею будущее полным лишений и тревог. Связав свою судьбу с красными, Цинлин была готова рано или поздно вычеркнуть сестер из своей жизни. Не исключено, что ее знаки внимания к сестрам в последние годы были способом защититься от Чан Кайши. Цинлин уже смирилась с тем, что вынуждена жить без семьи, в которой родилась. Семью ей заменили соратники по партии и близкие друзья. Вместе с ними Цинлин отпраздновала взятие коммунистами ее родного города. День, ради которого мы сражались, наконец настал. Поздравляли они друг друга, собравшись в ее доме. Взволнованно улыбаясь, Цинлин Лин вдевала в петлицу каждому гостю алую розу. Мао Цзэдун сделал своей столицей Пекин и пригласил Цинлин приехать и присоединиться к его правительству. Председатель выражался вежливо и почтительно. Не могла бы мадам Сунь руководить нами при строительстве Нового Китая? Цинлин поблагодарила Мао, но приехать в Пекин не согласилась. Она объяснила, что страдает гипертонией и другими недугами, поэтому нуждается в лечении в Шанхае. Новый премьер-министр Джо Эньлай Тоже попытался уговорить ее, как и некоторые старые друзья. Цинлин отказала всем. Она вовсе не старалась набить себе цену. Ей хотелось жить именно в Шанхае. Кроме того, она мудро решила держаться подальше от руководства партии, чтобы по возможности избежать партийных интриг. Цинлин хорошо понимала, что и коммунистический режим будет жестоким. Она видела борьбу Сталина и Троцкого. И знала о безжалостных чистках, которые устраивал Мао Цзэдун. Это коснулось даже Джоу Эньляя. Порой Цин Лина охватывал страх за ее будущее, и она даже подумывала не уехать ли в Советский Союз на лечение. Все, о чем она мечтала: жить в родном городе, общаться с друзьями и руководить своей маленькой организацией, переименованной Фонд общественного благосостояния Китая. Мао Цзэ Дун направил в Шанхай жену Джоу Ин Лая, давно и хорошо знавшую Цэнь Линь, чтобы она лично передала его просьбу. В таком случае отвечать отказом было бестактно, и Цэнь Линь приняла приглашение. Тем временем сам Джоу Инлай занимался организационными вопросами, касавшимися приезда Цэнь Линь, проявляя характерное для него внимание к деталям. Он осмотрел дом, который приготовили для Цэнь Линь, И сообщил ей, что новая резиденция просторнее ее домов в Чунцине и Шанхае, и что в здании два этажа, редкость для Пекина с его преимущественно одноэтажной застройкой. Премьер-министр добавил, что отделка интерьера выполняется под надзором друзей Цинлин и даже предложил ей привести с собой кухарку. Цинлин высказала ряд пожеланий, и все они были учтены. Старого слугу Сунья Цена, который был под арестом, отпустили. Дом любимого, но аполитичного брата Цин Эй конфисковали, как и всю остальную собственность ее семьи, и передали ей на ответственное хранение. В конце августа 1949 года Цинлин выехала в Пекин. Путь до столицы занял два дня, и все это время Цинлин, не отрываясь, смотрела в окно на меняющиеся пейзажи: поля, деревни и города. Поезд шел с юга на север. А Цинлин думала о том, как нашей родине стать процветающей. У нас есть все условия. У нас богатые ресурсы. Нет тех высот, которых мы не могли бы достичь. Мао Цзэдун прибыл на вокзал встречать Цинлин. Подражая советским церемониям, дети преподнесли ей цветы. В свои 56 лет красная сестра стала заместителем председателя народного правительства. Когда в октябре 1949 года Мао Цзэдун провозгласил Китай Народной Республикой, Цин Лин вместе с ним вышла на площадь Тяньаньмэнь. Пока ее сестры жили в изгнании, в ее судьбе наступил кульминационный период. Цин Лин вела весьма комфортную жизнь. В распоряжении Красной сестры находились великолепные дома в Пекине и Шанхае. Шанхайский дом конфисковали у известного банкира Это был особняк в европейском стиле с большой ухоженной лужайкой, обсаженной по краям деревьями и экзотическими цветами. Каждая новая пекинская резиденция Цинлин была величественнее предыдущей. Последняя, роскошная как дворец, ранее принадлежала маньчжурскому принцу. В этом доме родился Пу-И, последний император Китая. Одно из достопримечательностей этого царственного дома Было кривое 140-летнее гранатовое дерево, которое все еще плодоносило. Поскольку покойного мужа Цинлин изображали самоотверженным лидером великой революции, свергнувши императорскую семью, многочисленные скептики и идеалисты углядели в переезде Цинлин в этот дворец иронию судьбы. Испытывая чувство неловкости, Цинлин начала извиняться перед друзьями. Я в самом деле удостаиваюсь королевского отношения, но не рады этому, потому что другие, гораздо более достойные, курсив Цинлин, живут в простых маленьких домах. И все таки ее особняки имели полный штат прислуги, которая к тому же обращалась к Цинлин в докоммунистическом духе тай-тай, госпожа. Фактически Цинлин не была членом КПК. В 1930-е годы Ее внесли в списки членов Коминтерна, деятельность которого курировала Москва. Но затем Москва решила, что Цинлин лучше оставаться вне организации. В 1943 году Коминтерн распустили, и Красная сестра стала воспринимать КПК как свою организацию, несмотря на то, что формально не числилась в ее рядах. В коммунистическом Китае Цинлин не участвовала и в определении политического курса страны что полностью ее устраивало. Не имея никаких политических амбиций и прекрасно понимая, на что она способна, Цинлин была вполне довольна тем, что руководила собственной небольшой организацией фондом общественного благосостояния Китая. Штаб-квартира этой организации размещалась тогда в старом доме семьи Сун, который Цинлин передала в дар коммунистам вместе со всей семейной собственностью. В ведении фонда находилась больница для женщин и детей, детский сад и детский театр, а еще дворец молодежи. Однако организация прекратила выполнять свою основную функцию оказывать помощь голодающим, поскольку официально в коммунистическом Китае голода не было. Когда радиостанция Голос Америки сообщила, что Цинлин помогала голодающим, Красная сестра сразу же написала Джоэн Лаю и предложила публично опровергнуть эту бесстыдную ложь. Цин издавала журнал на английском языке Китай на стройке, причём партийная цензура тщательно изучала каждый номер. Партия внедряла в ряды фонда общественного благосостояния Китая новых сотрудников и тщательно следила за старыми. Некоторые близкие друзья Цинлин сочли эти перемены оскорбительными и ушли из ее организации. Но Цинлин приняла правила игры. Она умела быстро приспосабливаться. Одним из нововведений стало постоянное присутствие телохранителей. Это были коммунисты, в прошлом воевавшие против националистов. Многие из них происходили из бедных крестьянских семей, и образ жизни Цинлин вызывал у них осуждение. Они напрямую высказывали ей свое недовольство, чего никогда не позволяли себе слуги в прежние времена. Особое внимание коммунисты уделяли равенству в отношениях между руководством и подчиненными, считая такое равноправие важнейшим признаком демократического общества. Однажды в 1951 году Цинлин побывала на приеме в посольстве ГДР. После приема некоторые из ее телохранителей раскритиковали длинные платья на дамах, которые присутствовали на мероприятии, обвинив правящие круги в расточительности. Столько хорошего шелка и других тканей пропадает зря. Цинлин долго объясняла этим людям, какое значение моды и украшения имеют для человека, но так и не поняла, дошел ли до них смысл ее слов. Праздствовать Рождество теперь было не принято. В 1951 году, приглашая друзей в гости в сочельник, Цинлин заранее предупредила их, чтобы вели себя потише и никому не рассказывали о вечеринке. Подобные застолья могли истолковать превратно. В последующие годы вместо Рождества Цинлин отмечала Новый год, но рождественскую елку все таки наряжала. Она научилась быть осторожной даже там, где раньше не проявляла беспокойства. Передавая Мао Цзыдуну письмо от своего старого друга Эдгара Сноу, Цинлин подчеркнула: "Я не знаю, верно ли он мыслит в последнее время, так как давно уже не читала его работ". Своих друзей она нередко просила сжечь или уничтожить ее письма после прочтения. В 1952 году Мао Цзэдун развернул кампанию по борьбе против трех зол: взяточничество, расточительство и бюрократизма, направленную на выявление злоупотреблений среди чиновников, занимающихся финансами. Сотрудником фонда общественного благосостояния Китая приказали осудить других и покаяться самим. Даже Цинлин подверглась унизительным обвинениям. Одно из них было связано с деятельностью подрядчика, который занимался строительством и ремонтом домов, в том числе и здания, переданного в дар фонду Цинлин. Этот человек приходился Цинлин родственником. Перед тем, как Чан Кайши сдал Шанхай, прошел слух, что генералиссимус Намерен похитить мадам Сунь и вывести ее на Тайвань. Чтобы предотвратить похищение, этот родственник жил в доме Цинлин и выполнял обязанности ее охранника. Они с Цинлин подружились, она была благодарна ему, и время от времени они обменивались подарками. Теперь же люди судачили, что Цинлин получала от него взятки. Возмущенная Цинлин заявила, что подарки, которые они получали друг от друга это кексы и печенье. А если подарки оказывались дорогостоящими, например, две бутылки красного вина, она сразу отправляла в ответ еще более дорогие презенты. Цинлин поклялась, что у нее даже есть свидетели, и потребовала всесторонне расследовать это дело и наказать своего родственника, если он действительно будет уличен во взяточничестве. По мере того, как партия устраивала все новые политические компании, и товарищи Цинлин один за другим попадали в беду, Она задумалась о том, что всегда была склонна скорее доверять людям, чем подозревать их, а теперь эта склонность превратилась в квазипреступление, образ мышления, свойственный правым. Тем не менее, Красной сестре удавалось сохранять самообладание. Она приглашала в гости близких друзей, они танцевали и слушали старые граммофонные пластинки. Мао Цзэдун поручил Джоу Ин Лаю поддерживать отношения с Цэнь Линь. Кроме того, она общалась и с другими высокопоставленными чиновниками, с которыми подружилась, когда они были еще коммунистами-подпольщиками. Цин Лина оказывали всевозможные почести. В 1951 году она получила международную сталинскую премию за укрепление мира между народами. На церемонию вручения в Пекин прилетели два знаменитых писателя: Илья Эренбург из Советского Союза и Пабло Неруда из Чили. Цин Лин посетила много стран. Ее принимали как выдающегося и несущего добро представителей Китая. В те годы она была вполне довольна своей жизнью. В 1956 году вспыхнул первый и последний прямой конфликт между Красной сестрой и партией. Все началось с того, что фонду общественного благосостояния Китая навязали новый исполнительный комитет во главе с секретарем партии организации Шанхая. Цэнь Ши, человеком из близкого окружения Мао Цзэдуна. Формально Цэньлин занимала пост председателя организации, но было очевидно, что это не более чем почетное звание. Она потеряла возможность руководить своим детищем и была невероятно расстроена. В личной переписке она давала волю своим чувствам и с негодованием называла партию они. Со мной вообще не посоветовались ни о чем», Я понятия не имела, какое решение они приняли. В ноябре Цинлин не выдержала. По случаю 90 девяностолетнего юбилея со дня рождения Сунь Ятсена в Пекине были запланированы пышные празднества. Цинлин писала статьи о Сунь Ятсене для газеты Жень Мин Жибао, официального органа КПК. В этих статьях она изображала Сунь Ятсена китайским Лениным и отмечала, что после смерти Сунь Ятсена Выполнение его задач взяла на себя КПК. Черновики своих статей Цинлин, как обычно, отправила на одобрение в Пекин. Ее статьи чаще всего просматривал Джоу Эйнлай, к которому Цинлин относилась с глубоким уважением. Однако на этот раз он оказался занят. Обстановка в мире накалилась. Вспыхнуло венгерское восстание, за ним последовали массовые протесты в Польше, и Мао Цзэдун был всерьез обеспокоен. В то же время Мао пытался извлечь для себя выгоды из сложившегося кризиса и вытеснить Никиту Хрущева с позиции лидера коммунистического лагеря в Сталинумер в 1953 году. Мао Цзэдуна и его соратники круглосуточно проводили совещание, пытаясь урегулировать ситуацию. Джоин Лай не мог прочитать статьи Цинлин, и эту задачу перепоручили молодым сотрудникам. Эти цензоры не были столь деликатны и прямо потребовали, чтобы Цинлин внесла в свои статьи корректировки и подчеркнула ведущую роль КПК в карьере Сунь Яцена. Цинлин объяснили, что она должна написать следующее: антиимпериалистическая и прочая деятельность доктора Суньяцена развивалась под влиянием Ли Дачао и Цуй Цубо, лидеры начального периода становления КПК. Цинлин вспылила, 8 ноября она написала одному из друзей, что Сунъя Цзэн вынашивала революционные идеи еще в ранней молодости, задолго до знакомства с коммунистами. Я не умоляю их вклад, но если уж мы ценим истину и факты, то наш долг в точности отражать их, даже если кое-кому эти факты не по душе. И как всегда, она попросила адресата: "Пожалуйста, уничтожь это письмо". Цинлин настояла на своем варианте текста, и младшие цензоры, не имея полномочий вносить правки, разрешили опубликовать ее статьи без изменений. Прочитав их, раздосадованные партийные лидеры решили наказать Цинлин. 11 ноября на праздновании юбилея Суньяцена присутствовал сам Мао Цзэдун и все руководство КПК. Однако мадам Сунь нигде не было видно. Тем временем стали распространяться слухи, что у Цинлин завязался роман с начальником ее службы охраны, и потому ее уже больше нельзя считать мадам Сунь. Одна из родственниц написала об этом Цинлин. Красная сестра пришла в ярость и ответила: "Веди в полицию того, кто посмеет снова сказать такое". Родственница спросила Цинлин, почему в таком случае она не присутствовала на торжественных мероприятиях. Цинлин вынуждена была оправдываться и объяснила, что вспоминая Сунья Цена, боялась не сдержать эмоций и утратить самообладание, а это выглядело бы некрасиво. На самом деле ее просто не пригласили и даже не сообщили о мероприятии. Цинлин питала особую привязанность к своему главному телохранителю Суй Сюэфану. Это был симпатичный молодой человек, Медкий стрелок, опытный водитель, талантливый фотограф и неплохой танцор. В тех редких случаях, когда Цинлин танцевала на своих вечеринках, Суй Сюэфан был ее партнером. Но гораздо чаще они играли вдвоем в шахматы и на бильярде. Цинлин, которая была очень добра и внимательна к своему персоналу, относилась к Суй Сюэфану, пожалуй, как к сыну, которого у нее никогда не было. Также приветлива она была и с его заместителем, Цзиньшань Ваном, которому дала дружеское прозвище Пушка. Цинлин учила Цзиньшань Вана играть на пианино и даже поручала ему произносить неофициальные речи. Эти двое молодых людей соперничали за ее внимание, хотя порой ссорились и проявляли упрямство. А она озорничала и веселилась, как юная девушка. Атмосфера в доме Цинлин напоминала семейную. Там шутили и смеялись обижались и спорили. Частная жизнь руководителей страны держалась в строжайшей тайне. Возможно, кое-кто из них и заводил романы, но слухи об этом никогда не выходили за пределы охраняемых элитных жилых комплексов и не становились достоянием широкой публики. Сплетничали повсюду лишь об одной Цынлин. Эти слухи, как и тот факт, что ее не пригласили на празднование юбилея Суньяцена, встревожили Цинлин. Она поняла, что может лишиться титула мадам Сунь. И если раньше при Чан Кайши она могла выступить в свою защиту и опровергнуть подобные слухи, например, опубликовать статью в газете или напечатать листовки, то теперь действовать такими методами она не имела права, поскольку являлась высшим должностным лицом. У нее не было способов оправдаться перед публикой. Она полностью зависела от позиции партии. И если бы партия заявила, что она больше не Мадам Сунь, она перестала бы быть ею, даже оставаясь его вдовой. Столь безрадостная перспектива побудила упрямую Цинлин отступить. Вскоре ей подвернулся случай продемонстрировать свою преданность партии. В апреле 1957 года в Шанхае вместе с женой приехал Лю Шаоци, близкий соратник Мао Цзэдуна, заместитель председателя ЦК КПК. Супруги Люны несли визит Цинлин. Госпожа Лю, умная и элегантная, происходила из известного старинного рода. В докоммунистические времена она закончила католический университет в Пекине и получила диплом по физике. Цинлин дружила с супругами Лю. Она сочла их визит сигналом, что партия готова пойти на примирение, и попыталась использовать этот шанс. Своим гостям Цинлин сообщила: что хочет вступить в КПК. Госпожа Лю отметила, с какой серьезностью было высказано это пожелание. Господин Лю обрадовался, но взвешивая каждое слово, ответил, что должен доложить о просьбе Цинлин Мао Цзэдуну, поскольку это чрезвычайно важно. Некоторое время спустя Лю Шаоци вернулся в Шанхай вместе с Джоу Ин Лаем, третьим по значимости человеком в партии. Они известили Цинлин КПК считает, что она сможет более эффективно помогать им в общем деле, не являясь членом партии. Со своей стороны, партия будет информировать ее обо всех ключевых вопросах и привлекать ее к процессу принятия решений. Цинлин кивнула. В глазах у нее стояли слезы. Она казалась крайне взволнованной. По сути, ни Немяоцзыдун ни руководство страны не планировали отлучать Цинлин от участия в управлении государством. Сам Мао поддерживал с ней дружеские личные отношения, называл ее дорогой старшей сестрой. Цинлин была старше Мао Цзэдуна на 11 месяцев, и в письмах к ней использовал шутливый тон. С политической точки зрения Цинлин была весьма ценна для партии. Некоммунистические страны, окружавшие Поднебесную, опасались Красного Китая, а Цинлин могла помочь КПК завоевать их расположение. Президент Индонезии Сукарна, к сотрудничеству с которым Мао Цзэдун особенно стремился, был очарован миловидный и изящной Цинлин. Он в буквальном смысле пел ей дифирамбы, посвятил ей песню, которую сам же и исполнил. Мао Цзэдун лично сообщил Красной сестре, что очень доволен впечатлением, которое она произвела на Сукарна. Еще большую ценность Цинлин представляла для Пекина в связи с его планами захватить Тайвань. Президент США Трумэн сначала дистанцировался от режима Чан Кайши, но в июне 1950 года Северная Корея вторглась в южную, и началась корейская война. Мао Цзэдун поддержал Северную Корею, а Трумэн направил 7-й флот США в Тайваньский пролив, чтобы защитить остров от любых возможных посягательств. Армия Мао Цзэдуна не имела возможности взять Тайвань силой. Оставался лишь один путь убедить Тайвань капитулировать. А кто, кроме мадам Сунь, смог бы поколебать решимость гоминьдановцев сопротивляться? Цин Лин со всей ответственностью подошла к выполнению возложенной на нее миссии. Она написала письмо Айлин, убеждая сестру незамедлительно приехать в гости, пока они обе еще не слишком стары. В предыдущие годы Айлин посылала Цинлин письма, но ни на одно не получила ответа. На этот раз Айлин тактично объяснила, что ей предстоит операция на глазах, и как только у нее восстановится зрение, она сразу же приедет повидаться с дорогой сестрой. И, конечно, все это время она скучала по Цинлин и хотела бы, чтобы они были вместе, как раньше. Айлин отправила Цинлин несколько вещей из кашемира. Но в коммунистический Китай так и не приехала. Мао Цзэдун сделал еще один широкий жест по отношению к Цинлин, пригласив ее в качестве своего заместителя в Москву в ноябре 1957 года на празднование сороковой годовщины Октябрьской революции. Цинлин в свою очередь всецело придерживалась принятых партий и взглядов на деятельность Сунь Ятсена и писала, что отец китайской нации приобрел верные взгляды на китайскую революцию только после знакомства с представителями КПК. Тем временем ее телохранитель Суй Сюефан женился на фабричной работнице. По случаю их свадьбы Цинлин устроила праздничный ужин, а поскольку квартиру новобрачным не дали, она предложила им поселиться в комнатах для персонала в своем шанхайском особняке. Обе стороны были удовлетворены тем, как разрешилась ситуация. Однако сплетни об отношениях Цинлин с Суй Сюэфаном не утихали. В молодости, в 1960 1970 х годах, я часто слышала, что Цинлин тайно вышла замуж за начальника своей охраны, и что титул мадам Сунья Цен партия сохранила за ней лишь для того, чтобы спасти ее репутацию. Люди верили слухам. Многие верят им и по сей день. В конце концов Цинлин стала исключительно украшением для партии и занималась в основном тем, что посещала иностранные государства и принимала зарубежных гостей. Теперь она не допускала никакой критики со своей стороны в отношении партийного руководства, даже в приватной обстановке. На публике Цинлин строго придерживалась партийной линии. В 1957 году в ходе кампании против правых Были осуждены сотни тысяч образованных китайцев, которые приняли приглашение Мао Цзэдуна и открыто высказались по поводу проблем в стране. Призыв Мао был приманкой для выявления потенциальных критиков режима. В числе жертв оказались многие давние друзья и знакомые Цинлин, которые вместе с ней боролись против Чанкайши. Этих людей лишили работы и отправили заниматься тяжелым физическим трудом. Некоторых сослали в лагеря некоторых довели до самоубийства. Было погублено больше жизни, чем во времена правления Чан Кайши. Но Красная сестра хранила молчание. В тот год она просто старалась выжить. Беды друзей причиняли ей невыносимые страдания, но она подавляла свои чувства. В одной из статей она ссылалась на партийный лозунг и советовала своим читателям и самой себе: "Мы должны покончить с душевностью". В 1958 году Мао Цзэдун развернул грандиозную компанию под названием Большой скачок, которая была его попыткой с головокружительной скоростью построить целый ряд предприятий военной промышленности. Особенно востребованной в тот период была сталь, и совершенно некомпетентный в вопросах экономики Мао Цзэдун распорядился, чтобы все население страны занялось производством стали. Во всей территории Китая на задних дворах домов появились плавильные печи. Цинлин тоже устроила такую печь у себя в саду. Высвобождая место для этого уродства, она приказала срубить несколько прекрасных старых деревьев. Жень Мин описывала, как Цинлин держала до красна кусок металла, по которому молодые мужчины били тяжелыми молотами. Цинлин все это отнюдь не радовало, но она не протестовала. Чудовищное разбазаривание человеческих и природных ресурсов во время большого скачка привело к тому, что в стране начался голод, который продолжался четыре года, с 1958 по 1961. Погибло около 40 миллионов человек. Люди голодали даже в привилегированном окружении Цинлин. Однажды ей пришлось приказать убить ее ручного козленка, чтобы накормить людей. Злоупотребление в таких немыслимых масштабах возмутили некоторых старых коммунистов. Особенно бурный протест выразил министр обороны маршал Пэн Хуай. В июле 1959 года маршала подвергли всеобщему порицанию и сняли со всех постов. В 1974 году он умер в тюрьме. Цинлин, восхищавшаяся маршалом, была потрясена. В письме к своему старому надежному другу она признавалась: "Я в постоянном напряжении. Меня мучают кошмары". Адресата как всегда просили сжечь письмо после прочтения. Именно тогда красная сестра задумалась о том, чтобы навсегда покинуть Китай, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Она страдала артритом и получала лучшее на тот момент медицинское обслуживание в Китае. Однако в письме к своей немецкой подруге Анне Ван от 27 июля 1959 года Цинлин утверждала, будто ей сообщили, что надлежащее лечение и уход возможны лишь за границей. Эти слова были намеком Анне. Таким образом, Цинлин просила попытаться вытащить ее за границу на лечение. Правда, эти слова напоминали скорее самообман, чем продуманный план с близкой подруги легкий намек, Цинлин все равно нервничала. Письмо было составлено так, словно она знала, что некий большой брат будет заглядывать Анне через плечо, пока та читает его. Излагая свою просьбу, Цинлин тут же оговаривалась и добавляла, что у нее сильные боли, выезжать за границу ей тяжело, и эти трудности кажутся ей непреодолимыми. Цинлин тревожилась из-за своих писем до тех пор, пока не получала подтверждения, что письмо дошло до адресата. Она боялась, что письма перехватят. Лишь изредка она позволяла себе высказывать жалобы. Громкоговорители, характерная особенность периода большого скачка, работавшие на полную мощность с утра и до поздней ночи, едва не сводили Цинлин с ума. Приятных событий почти не осталось, их сменили нудные и унылые официальные мероприятия. Ощущалась острая нехватка предметов первой необходимости. Цинлин писала Анне, что матерям новорожденных младенцев приходится унизительно выпрашивать потрепанные простыни, чтобы сделать подгузники, и что она сама раздает лишнее постельное белье и старую одежду. Ей были необходимы ткани для шитья рубашек и брюк. Не могла бы Анна прислать хоть немного из ГДР? Любая ткань подойдет не до жиру. Она отправила Цинлин резинки для нижнего белья, носки и зеркало с подставкой для туалетного столика. Поклонники мадам Сунь, отчаянно стремясь найти в поведении своего кумира какое-то подобие вызова, часто утверждают, что Цинлин неоднократно отправляла письма с протестами руководству КПК. Свидетельств этому нет. Известно лишь, что она поддерживала линию партии и клялась следовать ей. На рубеже 1950-х 1960-х годов в жизни Цинлин произошло событие, позволившее ей мысленно отстраниться от чудовищной реальности. Она неофициально удочерила двух девочек, которые заполнили пустоту в ее жизни. Это были дети Суй Сюэфана, начальника ее охраны, репутация которого пострадала из-за сплетен, возникших вокруг их с Цинлин взаимоотношений. Его первая дочь родилась в конце 1957 года. Суйсюйфан привез показать ребенка Цинлин. Так обычно поступал ее персонал, чтобы порадовать хозяйку, потому что детей она очень любила. Цинлин взяла ребенка на руки и стала укачивать. Младенец не плакал, а улыбался ей. Они смотрели друг на друга. Потом малышка принялась облегчаться прямо на накрахмаленное платье Цинлин. Кто-то из прислуги, зная, как Цинлин заботится о чистоте, попытался забрать ребенка, но она сказала: "Пусть дописывает, а то мы испугаем ее». Ощутив тепло детской мочи, Цинлин испытала чувство, которого она не знала ранее, но о котором так мечтала чувство материнства. С этой минуты политика в жизни Цинлин начала отходить на второй план. И в свои шестьдесят с лишним Она оказалась поглощена ролью матери.